All right, I'm not gonna fuck. Готов к отправке? Готов. Бета-уровень в норме. Вы кто такие вообще? Мы — тайное общество циников. Тебе же всё кажется дерьмом, да? А что если я скажу тебе, что то, что ты видишь, и есть правда? Мир такой и есть. А? К нас превратился в дерьмо, но пришельцы настроили мысленные лучи, и теперь большинство людей видят фальшивую реальность. Пришельцы? Ну или роботы из будущего, плевать. Главное, что им нужно держать всех в неведении. Все привыкли быть клёвыми и крутыми, а теперь всё превратилось в дерьмо, и об этом знают только мы. Да! Из-за пришельцев? Ну или кинетически генетически модифицированные люди, я не знаю, плевать. Главное, что ты ключ, ты можешь всё разрушить. Нас они знают. А вот тебя не ожидают увидеть. Ты готов вернуться в мир иллюзий, в котором когда-то жил? Да, я готов. Отправляйте его. Виски. Выпей это. А! Круто!